Глава 11. Сделай любовь образом жизни на работе. Когда любезность, оказание незначительных услуг и обычные проявления вежливости становятся для человека нормой, его ценят гораздо выше, чем когда он проявляет свои таланты и добивается высоких результатов. Мэри Энн Келти Рамона смотрит на только что полученное электронное письмо. Мы рады сообщить, что презентация нового проекта состоится в следующую среду в 10.00 в конференц-зале. Письмо Джеффа адресовано отделу маркетинга, дизайнерской группе и производственному отделу. Готовясь к традиционной торговой ярмарке, мы продемонстрируем новый товар – и обсудим новые способы маркетинговой политики с учетом уникальности предлагаемого товара. Вы заметите, что дизайнерская группа пошла несколько иным путем, чем предполагалось ранее. А затем мы отпразднуем появление отличного товара, которого мы так долго ждали. Джефф завершает письмо еще несколькими позитивными предложениями. Рамона в ярости. Ее отношение с Джеффом – это настоящее минное поле. Он вечно полон нереалистических ожиданий. Он всегда высказывает собственные идеи, не слушая других. Когда Рамона в хорошем настроении, она признает, что Джефф отлично справляется со своей работой и всегда старается сделать все, что в его силах. Но сейчас ее настроение не из лучших. Она хватает трубку телефона и тут же кладет ее на место. Она встает и снова садится. В конце концов Рамона вскакивает, влетает в кабинет Тима и громко хлопает дверью. Тим поворачивается к ней с понимающим видом. «Я все знаю, я только что прочитал его письмо», — говорит он. «Это письмо лишний раз доказывает, что Джефф никого не слушает», — взрывается Рамона. «Я только на прошлой неделе говорила ему, что мы будем готовы к запуску нового товара не раньше, чем через месяц». А ты заметил, что он пишет о смене направления? Он не имел на это права. Если бы он обратил внимание на результаты испытаний, то понял бы, почему нам пришлось внести изменения. Я так устала от того, что он вечно называет нас опоздавшими. Ради того, чтобы хорошо выглядеть, он все сваливает на нас. Я ни разу не видела, чтобы он задерживался на работе, а вот мы никогда не уходим вовремя». «Я все понимаю», — говорит Тим. Он вечно создает нам проблемы, хотя даже не представляет себя нашей работы. Если мы покажем товар прямо сейчас, то не сможем исправить ситуацию с батареями до поступления первых заказов». В этот момент раздается стук в дверь, и в кабинет входит начальница Рамоны и Тима, Меган. «Просто хотела вам это вернуть», говорит она и протягивает Тиму большой конверт. «Спасибо. А вы видели письмо Джеффа?» «Да, и собираюсь немедленно с ним поговорить. Я не считаю, что к следующей среде все будет готово. А вы как считаете?» Рамона и Тим удовлетворенно переглядываются. «Мы только что говорили об этом», — говорит Рамона. «У Джеффа не лады с деталями. А может быть, он просто не умеет слушать?» «Хорошо. Я сообщу вам о результатах нашей встречи». Меган закрывает за собой дверь. «Я уже устала» говорит Рамона после того, как Меган выходит. «Думаю, нам нужно поговорить с Меган о том, что Джефф не подходит для этой работы». Тим и Рамона несколько минут беседуют, часто понижая голос до шепота. Главная тема их разговора — промахи злополучного коллеги. И вот снова раздается стук в дверь. Входит Меган. «Хочу вам сказать, что я поговорила с Джеффом. Мы откладываем запуск нового товара до следующего месяца. «За это время мы сможем поработать все вместе. А кроме того, приедет Марк и сможет к нам присоединиться. Я сказала Джеффу, что мы еще готовимся к торговой выставке, но хотим быть уверенными в высочайшем качестве нашего товара». Джефф даже не знал, что Марк уехал в командировку. Меган поднимает брови. Он сознательно наметил презентацию так рано, потому что ему казалось, что Марк здесь. «Никогда еще не видела Джеффа настолько возбужденным. Он спит и видит эту презентацию. Полагаю, он не знал, что производственному отделу требуется время на то, чтобы решить проблему с батареями. Рамона пытается выставить в невыгодном свете и производственный отдел и злополучного Джеффа. Он знает, что есть проблема, но полагал, что мы ее уже решили. Он сказал, что вы говорили об этом на прошлой неделе, разве нет?» Рамона отвечает не сразу. Ей не хочется, чтобы ее сводили с Джеффом в этом вопросе. «Мы говорили о том, что презентацию можно провести и пораньше, но лучше отложить ее до более подходящего времени». «Что ж, он понял тебя превратно. В любом случае вопрос решен. Он разошлет электронные письма через несколько минут». Меган открывает дверь, чтобы уйти, но ее останавливает Рамона. «Мы...» только что говорили, что с Джеффом постоянно происходит нечто странное», — шепчет она. «Вы так не думаете?» «Да нет. Я знаю, что порой он говорит, не подумав. Когда он на чем-то сосредоточивается, то больше никого не слышит. Но он очень хороший работник. Наши продажи выросли на четверть благодаря ему». Меган улыбается и выходит, на этот раз оставив дверь открытой. Рамона раздавлена. Судя по всему, отделаться от Джеффа в ближайшем будущем не удастся. «Ну, вопрос решен», — говорит она Тиму, — «мне лучше вернуться к работе». Вернувшись в кабинет, она читает новое письмо Джеффа. Проблема с презентацией разрешилась, но Рамона знает, что никогда не будет испытывать симпатии Джеффу. Может быть, когда в следующий раз произойдет нечто подобное, ему не удастся выкрутиться так легко. Рамона покачивает головой и удаляет письмо с экрана монитора. Руководствуюсь ли я любовью в отношениях с коллегами? По шкале от 0 до 10 оцените, насколько хорошо в последнюю неделю вы проявляли следующие черты по-настоящему любящего человека в отношениях с коллегами можете выбрать конкретного человека или тех, с кем вы сотрудничаете наиболее тесно, или тех, с кем чаще всего не соглашаетесь. Слушая книгу дальше, не забывайте о своих сильных и слабых сторонах. Доброта, терпимость, прощение, вежливость, смирение, щедрость, честность. Истинный успех Отношения на рабочем месте порой складываются так, что проявить семь черт характера по-настоящему любящего человека оказывается очень трудно. Чаще всего наши коллеги далеко не те люди, с которыми хотелось бы общаться 8 или 10 или 11 часов в день. И все же многим из нас приходится проводить с ними гораздо больше времени, чем с членами семьи. Однако рабочие отношения обладают огромным потенциалом в отношении пробуждения истинной любви в повседневной жизни. Именно на работе мы учимся ценить людей, имеющих различные приоритеты, характеры, потребности, чистолюбивые планы. Сталкиваясь с требовательными начальниками, нетерпеливыми покупателями, и необходимостью соблюдать сроки, мы испытываем сильнейший стресс. Работа может казаться нам самым неподходящим местом для проявления любви, но, решив построить прочные отношения с коллегами, мы находим стимулы для того, чтобы сделать семь характеристик по-настоящему любящего человека для себя привычными. Доброта. Мы привыкли ставить во главу угла работу, а не коллег. В профессиональном честолюбии нет ничего плохого. Желание хорошо выглядеть в глазах начальника, раздражение из-за того, что коллеги не могут оценить вашу гениальную идею, поиск возможностей продемонстрировать способности – все это естественные стороны любой работы. Но всегда легко использовать промахи других людей – для подчеркивания своих достижений, воспользоваться результатами чужого труда и вести себя так, словно все остальные работают гораздо меньше и хуже, вот этого допускать нельзя. Успех в карьере, достигнутый путем разрушения личных отношений, нельзя считать полноценным. Временное удовлетворение эгоизма не стоит того, чтобы ради него унижать других людей или портить отношения, которые могли бы принести большую пользу в работе. Один из лучших способов проявления доброты в рабочей обстановке – это умение видеть в коллегах их лучшие стороны. Вместо того, чтобы оценить деловой потенциал письма Джеффа, Рамона восприняла его как личное оскорбление. Письмо коллеги лишний раз подтвердило ее негативное к нему отношение. Рамона ни на минуту не усомнилась в своем мнении, не попыталась встать на точку зрения Джеффа. Другими словами, это письмо дало ей лишний повод убедиться в очередном его промахе. Рамона не понимает, что доброта по отношению к окружающим может способствовать профессиональному успеху. Когда наши поступки продиктованы любовью, коллеги чаще всего отвечают нам тем же. Если вы хотите, чтобы начальник более внимательно отнесся к потребностям отдела, то должны вести себя так, словно он это уже сделал. Если нужно, чтобы подчиненный проявлял больше уверенности, ведите себя так, словно он идеально справляется со своими обязанностями. В будущем Джефф станет с большим уважением относиться к Меган, потому что она его уважает. Доброта призывает нас понять простую истину. Успех профессиональный и личный вполне могут сосуществовать друг с другом. Успех в отношениях часто способствует успеху профессиональному. Терпимость. Для того, чтобы забыть о собственном гневе и выслушать точку зрения другого, требуется большое терпение. Меган показала Тиму и Рамоне, как нужно справляться с конфликтной ситуацией. В конце концов, собрать информацию, встретиться с заинтересованным человеком и достичь соглашения удалось за гораздо меньшее время, чем было потрачено на обсуждение слабостей коллеги. Незначительные конфликты приводят к вспышкам гнева, обидам и снижению производительности труда. Рамона не в первый и не в последний раз была не согласна с решениями Джеффа. Он обладает сильной личностью и по характеру своей работы гораздо более заинтересован в конечном результате, чем творческая команда Рамоны. Рамона сразу же отправилась к Тиму, потому что Джефф слишком часто действовал за ее спиной. Ее терпению пришел конец. Но терпимость не была бы терпимостью, если бы имела предел. У Джеффа есть свои недостатки и слабости, но и он может то же самое сказать о Рамоне. Пока Рамона не смирится с правом Джеффа на принятие определенных решений, у нее всегда будут поводы злиться на него. Прощение. Если в комнате больше одного человека и их точки зрения различны, тут же появляются поводы для конфликта. Соберите в одном отделе 4, 5 или 25 человек И у вас гарантированно возникнут разногласия. Будучи готовыми обсуждать проблемы и прощать промахи, мы учимся отличать недопустимое поведение от простых разногласий. Если бы Рамона умела прощать, она сумела бы увидеть это различие в своих отношениях с Джефом. Если даже ей кажется, что его поступки направлены против нее, истинная любовь заставит ее обратиться к коллеге, объяснить свою точку зрения и принять его извинения. Любовь также заставит Рамону извиниться за собственные промахи, которые привели к ухудшению ситуации. Извиняться на работе очень трудно, поскольку извиняющийся оказывается в уязвимом положении. Что если начальство узнает о том, что мы совершили ошибку? Что если человек, перед которым мы извиняемся, не даст нам забыть о допущенном промахе? Когда нужно восстановить отношения с трудным или незаслуживающим доверия коллегой, мы должны руководствоваться духом истинной любви. Самое главное в подобной ситуации – признавать ценность и значимость другого человека. Если каждый день вы злитесь из-за того, что вам приходится выполнять какую-то работу за коллегу, который опаздывает, то гнев обязательно скажется на ваших с ним отношениях. И, конечно же, негативные эмоции окрасят и ваши отношения с клиентами. Истинная любовь позволяет нам вступать в конфронтацию, только если это будет способствовать созданию более продуктивной и здоровой атмосферы в коллективе. Вежливость. Список обычных норм вежливости на работе ничуть не короче списка аналогичных домашних правил. Вежливый человек не будет громко разговаривать по мобильному телефону и уж, конечно, не даст телефону проиграть всю игривую мелодию до конца, если коллега, сидящий рядом, занят важной работой. Вежливый человек приезжает на работу вовремя, чтобы другим людям из того же отдела не приходилось выполнять его обязанности. На примере Меган мы видим, что вежливые люди стучатся, прежде чем войти в кабинет, поскольку они уважают право человека на уединение. Когда вам приходится сообщать человеку неприятное известие или отрицательно оценивать его работу, делайте это с уважением. Пожалуй, самый важный способ проявления вежливости на рабочем месте – это отказ от распространения слухов и сплетен. Уолтер Вангерин-младший пишет «Сплетни – это партизанская война в офисе. Сплетня наносит удар и исчезает, прежде чем в ней удастся разобраться. Незначительное замечание способно посеять семена раздора». Сказав коллеге, Пол что-то задержался в кабинете Дина. Надеюсь, все в порядке. Слышал, что его последняя командировка не увенчалась успехом. Вы можете не придать своим словам никакого значения, но невзначай пущенная сплетня способна причинить человеку боль и полностью испортить отношения. Скорее всего, впоследствии Рамона вспоминала свой разговор с Тимом пытаясь мысленно представить себя в лучшем свете или разобраться в том, что нужно было сказать. Всем нам иногда нужно поговорить о работе, особенно когда дела идут неважно. Если просто хотите поболтать, то лучше всего выбрать в качестве собеседника того, кому действительно есть до вас дело и кто не работает вместе с вами. С кем бы вы ни решили поговорить, сначала спросите себя. Позволит ли мне разговор с этим человеком полюбить его сильнее? Стану ли я после разговора с ним относиться к нему лучше или хуже? Конечно, иногда приходится разговаривать с коллегами и начальниками о ком-то из сотрудников. Вежливость призывает нас в такой ситуации говорить о сотруднике как о друге, а не искать способы утвердить собственное превосходство. Друзья Желают друзьям успеха. Когда говорить хорошо о ком-то из коллег особенно трудно, лучше всего изложить известную информацию и воздержаться от оценок. Меган могла бы присоединиться к разговору о Джеффе, но вместо этого предпочла просто изложить факты. Если вы хотите быть вежливыми на работе, Всегда хвалите коллег за их спиной. Начните распространять истинные слухи о том, что они выполняют свои обязанности хорошо. Возьмите в привычку вести себя так, словно тот, кто буквально сводит вас с ума своими неправильными действиями, ваш друг. А потом проанализируйте, как изменилась атмосфера в коллективе. Смирение. Разногласия на работе уязвляют нашу гордость гораздо сильнее, чем раздоры в семье или в отношениях с друзьями. Даже если мы совсем недолго работаем на своем месте, большинству из нас хочется справляться с порученным делом хорошо. Из-за этого нам трудно радоваться тому, что кто-то другой получает повышение, прибавку к зарплате или новый кабинет. Испытывая неуверенность на работе, «Мы ищем все возможности, чтобы проявить себя в лучшем свете». Рамона могла проявить смирение в разговоре с Меган о Джеффе разными способами. При этом она вполне могла высказать и свое раздражение его поступками. Она могла признать, что дизайнерам действительно пришлось отступить от первоначальных планов, поскольку этого потребовала сложившаяся ситуация. Рамона могла оценить то, что Джефф подготовил презентацию. Она могла с одобрением отозваться о его работе и признать, что порой реагирует на его поступки слишком резко. Рамона могла даже признаться самой себе в том, что ей хочется хорошо выглядеть в глазах начальства, а то, что Джефф торопит с реализацией проекта, этому никак не способствует. Смирение заставило бы ее встать на место Джеффа вместо того, чтобы судить его с собственной точки зрения. Но в разговоре с Меган Рамон оставила перед собой единственную цель – продемонстрировать свое превосходство, намекнув, что Джефф не соответствует занимаемой им должности. А вот Меган сумела проявить смирение, хотя в данной ситуации она была наделена властью. Она проявила уважение к Джеффу, решила поговорить с ним лично и не стала осуждать его за глаза. Она предпочла не подчеркивать свое положение и не утверждать, что ее отдел работал лучше и напряженнее, чем отдел Джеффа. Истинное смирение, продиктованное духом любви, призывает нас ценить успех, даже если этого успеха добился кто-то другой. Мы должны поддерживать коллег, а не унижать их ради того, чтобы самому предстать в лучшем свете. Да, это довольно трудно. Вот почему нам необходима постоянная практика. Щедрость. Приходя на работу в щедром настроении, мы готовы ради блага окружающих делиться с ними своим временем, способностями и вниманием. Звонки телефонов, факсы, электронная почта, пациенты и покупатели занимают нас каждый день. Все это необходимо для работы, но в то же время отвлекает нас от тех, кому необходимо наше внимание. Меган не стала сплетничать о Джеффе с другими сотрудниками или звонить ему из кабинета сразу, как только проверила электронную почту. Она нашла время поговорить с ним лично. Этот поступок был продиктован духом истинной любви, потому что Меган проявила уважение к другому человеку. А кроме того, ее действия оказались весьма эффективными. На прояснение ситуации потребовалось всего пять минут. Может быть, в запале гнева подобное поведение и не кажется вам правильным, но уверяю вас. Времени и энергии вы потратите куда меньше. Щедрость на работе — это внимание к тому, чтобы не придавать лишнего значения определенной информации. Рамона готова упрекать Джеффа за такую мелочь, как его неосведомленность о деловой командировке другого сотрудника. То, что об этом знает она, дает ей определенное преимущество перед Джеффом. Иногда... Когда нам приходится классифицировать информацию, мы предпочитаем не распространяться относительно некоторых фактов. Но в ситуации, проникнутой духом честолюбия, очень легко начать утаивать факты, которые наделяют нас властью, а потом делиться ими, когда эту власть нужно употребить. Щедрый человек делится информацией, чтобы помочь окружающим проявить свои лучшие качества. Щедрость заставляет нас выполнять свою работу наилучшим образом. Эффективное, подобающее и разумное поведение на работе — это один из способов проявить любовь к окружающим. Наличие врага на работе отнимает время и силы. Честность «Если мы не будем стараться сделать семь черт характера по-настоящему любящего человека привычными для себя, то в рабочей обстановке легко скатиться к лжи». Пока Рамона не почувствовала угрозы для себя, она даже не упоминала о том, что они с Джефом говорили о возможности более ранней презентации. Она забыла об этом – потому что стремилась привлечь всеобщее внимание к его недопустимому поведению. Не упомянув об имевшем место разговоре, было гораздо легче осуждать коллегу. Истинная честность заключается в том, чтобы не возводить напраслину на других людей, не давать неточной информации, чтобы скрыть свою ошибку и не утаивать истину ради собственного благополучия. Честность на работе требует от нас, чтобы мы не льстили впустую, лишь бы продвинуться по службе. Когда мы делаем честность в словах, поступках и мыслях привычной для себя, то с легкостью подбадриваем окружающих. Слова наши являются чистой правдой и поэтому служат для блага другого человека. Суть работы Многие считают коллег своими ближайшими друзьями. Когда соперники по работе начинают ценить друг друга и получать удовольствие от общения, удовлетворение от подобных отношений оказывается колоссальным. Насколько бы не зависела наша работа от достижений техники, сутью ее все же остаются человеческие отношения. Если вы хотите понять, Почему нужно проявлять на работе истинную любовь? Подумайте об этом. Когда вы научитесь ценить людей в повседневной жизни, отношения с коллегами и клиентами станут более гармоничными, производительность вашего труда повысится, а ошибки станут более редкими. Когда семь черт характера по-настоящему любящего человека становятся для нас привычными, Мы строим отношения, которые приносят глубочайшее профессиональное удовлетворение. Мы находим радость не только в том, что делают коллеги, но и в том, какие они люди. Поговорим о вас. Вопросы для обсуждения и обдумывания. Первый. Какой из семи черт характера по-настоящему любящего человека, вам больше всего не достает на работе. Почему? Второй. Какую из семи черт характера по-настоящему любящего человека вам труднее всего проявлять на работе? Почему? Полезные советы. Первый. Подумайте, есть ли на вашей работе человек, который вас сильно раздражает. Как вы проявляете свой гнев? Нравится ли вам это? Почему? Совет второй. Нужно ли вам извиниться перед кем-то из коллег? Что вас больше всего страшит в извинениях? Совет третий. Когда вы в последний раз сплетничали о коллегах? Что можно сделать, чтобы избавиться от подобной привычки? Совет четвертый. Вспомните недавний конфликт на работе. Как бы развивались события, если бы вы в разгар конфликта проявили семь черт характера по-настоящему любящего человека? Совет пятый. Вспомните трех коллег, с которыми вы связаны наиболее тесно. Что вам больше всего в них нравится? Как вы показали им это на прошлой неделе?